Глава 14 Веронике выделили отдельную комнату. Она этому очень обрадовалась. Можно закрыть дверь и отсечь от себя весь этот странный чужой мир. По крайней мере, до тех пор, пока желудок не придет в относительную норму. Однако Тимофей неожиданно взбрыкнул. Я ведь сообщил тебе, что мы с Вероникой живем вместе уже несколько лет. Вы женаты? нет. Но наши отношения подходят под определение гражданского брака. Но об этом мы с тобой еще поговорим. А пока я не собираюсь терпеть разврат в своем доме. Я тоже. Даже намека на разврат сейчас не вытерплю. Наконец, она осталась одна. Улеглась на кровать, закрыв глаза ладонью, и мгновенно вырубилась. Да? Это я. Заходи. Как ты себя чувствуешь? Приемлемо. Мама зовет обедать. Сейчас. Потом придет Габриэла. Начнем работать над делом. Я бы хотел управиться как можно скорее. Мне кажется, я не понравилась твоей маме. Разумеется, ты не понравилась ей задолго до того, как она тебя увидела. А она помнит, что я когда-то была вашей соседкой. Нет, и не нужно, чтобы вспомнила. Это лишняя для нее информация. Слушай, я совсем запуталась. Что я должна делать? Объясни? Попытаться с ней подружиться? Это невозможно. Если у тебя нет собственного бизнеса национальных масштабов или состояния, доставшегося от родителей, тебе совершенно нечем вызвать расположение моей матери. И как мне тогда себя вести? Как обычно. Говори о чем хочешь, раздражай ее и старайся не отходить от меня ни на шаг. Так я буду тебе только мешаться, а не помогать. Тимофей вдруг подошел к Веронике и сел рядом с ней на кровать Заглянул ей в глаза Ты уже мне помогаешь Там, на улице, у меня чуть не случилась паническая атака Но мне нужно было заботиться о тебе, и это меня удержало Ты мой спасательный круг И если я выберусь отсюда, то только благодаря тебе Пойдем обедать Тимофей встал, протянул ей руку Вероника положила свою ладонью в его Пойдем Овсянка на воде сама себя не переварит.